Глава пятая. Вокруг такая приятная и обволакивающая темнота. Первое мгновение теряюсь, ничего не понимая толком, но потом доходит. Как же давно я здесь был. Наконец-то полный покой. Ничего не хочется делать. Еще сколько-то времени продолжаю находиться в этом нигде, просто морально отдыхая. а то слишком уж тяжелым оказался последний день, что я помню. Эх, но пора начинать двигаться. Не буду же я так вечность. Интересно, Арти отключила меня от тела или нет? Для начала прислушиваться к своим ощущениям. Хм, кажется, что-то ощущаю, но как-то отдаленно, сосредотачиваюсь, пытаясь разобраться. Меня чем-то придавило? Чувство, будто на меня что-то давит, и больше ничего. Ещё раз пытаюсь ощутить что-нибудь, но ничего нового, только это непонятное давление. Нет даже ощущения того, на чём я нахожусь, и вообще в каком положении. Лежу я или, может, стою, как бы дико это ни звучало в данной ситуации. «Арти!» — мысленно зову нейросеть. В ответ тишина. «Ладно». Собираюсь с мыслями и пробую открыть глаза. Первая попытка. Вторая. На какой-то, когда сбился уже со счета, это все же удалось, и веки слегка приподнялись, а под них ворвался свет. Больно. Зажмуриваюсь и, подождав несколько секунд, повторяю попытку. В этот раз уже успешнее. Полностью раскрываю глаза и смотрю на бетонный потолок с ярко светящей лампой на нем. отвожу от нее взгляд и смотрю по сторонам насколько получается без поворота головы все тот же бетонный потолок и края таких же стен больше ничего первое что приходит на ум смотря на это я в каком то подвале прекращаю попытки осмотреться и пробую вспомнить как я здесь оказался выматывающие бои с монстрами потом сражения с одиночной тварью во время которого меня сильно потрепало, дальше все отрывками. Перебираю воспоминания и со всех сил пытаюсь сложить целостную картину. Если не ошибаюсь, то меня дотащили до окраины города, как и договаривались, а затем попытались убить. Вот почему каждая встреча с тем отрядом заканчивается для меня кучей дырок в теле и пробуждением в подвале. Формально они договор не нарушили, Даже помогли выбраться. Но вот затем, уже почти все решив для себя, останавливаюсь и внимательно еще раз вспоминаю произошедшее тогда событие. Прихожу к неожиданному выводу. Они не хотели меня убить? Все указывает на это. Иначе они бы не мазали так откровенно, стреляя куда угодно, но только не в мою тупую голову. Ну а как еще себя обозвать в данной ситуации? Не веря до конца сделанным выводам, раз за разом обсасываю воспоминания, но все время прихожу к одному и тому же результату. Почему они так сделали? Ведь у них была такая прекрасная возможность выполнить задание. Даже первый выстрел они сделали мимо, целясь совсем в сторону, а не в мою голову, как мне показалось первоначально. Так и не прихожу к чему-то конкретному, кроме того, что отряд мог меня убить, но не сделал этого. но ну, не считать же попыткой убить дополнительные несколько дырок во мне. Уже почти закончив размышлять на эту тему, прихожу еще к одному неожиданному выводу. Не знаю, кто управлял моим телом, я или нейросеть, но, похоже, он сразу как-то раскусил их реальное намерение, в итоге чего побил их эти не слабо, но никого не насмерть. Все, хватит. а то что-то меня начинает заносить совсем в какие-то дебри. Убил, не убил, понял, не понял. Ты был тогда в таком состоянии, что удивительно, как вообще смог их раскидать и сбежать. Скорее всего, просто не хотел их убивать. Все же сражались вместе. Хотя довод такой себе. Даже для меня сейчас с более-менее нормально работающей головой. Но ничего другого на ум не приходит, Даже в том состоянии я вполне мог нанести удары таким образом, что противники, скорее всего, отправились бы в мир иной или, во всяком случае, получили бы сильные травмы. Я же в основном бил так, чтобы вырубить, но никак не убить. Заканчиваю с пустыми на данный момент размышлениями. Не убили меня? Отлично. Почему так сделали? Узнаю при следующей встрече, если она произойдет. А в том, что они сделали это специально, сомнений нет. Все же успел насмотреться, как они умеют стрелять. Ну а почему я их не убил? Это вопрос хороший, но не требующий срочного осмысления. Решив всё для себя, приступаю к дальнейшим попыткам почувствовать тело. Сосредоточившись на нем, понимаю, что уже вполне нормально его чувствую. Лежу на чем-то твердом и неровном. На грудь же что-то давит, но не сильно. Не так, как показалось в самом начале. Медленно приподнимаю голову. Вижу на своей груди нагло дрыхнущего кота. Вот же ж пушистая морда. Усмехнувшись, откидываюсь обратно. Раз голова теперь вполне шевелится, кручу ею по сторонам и осматриваюсь. Да, я не ошибся. Нахожусь в каком-то подвале. А вот на чем лежу, даже не сразу понимаю. Вокруг меня образовался круг пустого пространства, а дальше видны металлические ящики. Много ящиков. Подвал ими весь завален. Точнее, был. После моего прихода сюда их стало явно гораздо меньше. Я же валяюсь на голом полу сейчас. Осознав это, чувствую, что он-то оказывается не особо теплый, и мне холодно на нем лежать. арти Еще раз зову ту, немного разобравшись с тем, где нахожусь. Осторожно приподнимаю одну руку и шевелю ею. Вроде все нормально. Стоило мне начать двигаться, как кот, спавший на мне, зашевелился и поднялся на все четыре лапы, сладко потянувшись. Бросив укоряющий взгляд на меня, он отправился по своим делам, прошмыгнув куда-то между сложенных ящиков. «Я здесь!» Раздался в голове голос нейросети. «Почему не отвечала до этого?» «А ты звал меня?» — спросила она, заставив задуматься. «Может, я не конкретизировал мысль именно ей?» «Да». «Что по моему состоянию?» — спрашиваю у нее и параллельно проверяю, как работает мое тело, шевеля всем, чем только можно. «Стабильно. Все повреждения устранены. Завершена модификация энергетических резервов. Количество нанороботов почти восстановлено до необходимого минимума. Возможно, активация брони. «Сколько я здесь?» «Три дня». «Сколько?» — ошарашенно переспрашиваю у нее. «Три дня». «Так, что по обстановке в городе?» «И где я нахожусь?» В ответ перед глазами появилась карта, на которой ярко загорелась метка, указывающая на какой-то дом в черте города. и, если не ошибаюсь, он находится не так уж далеко от квартиры, которую использую под временное жилище. Напавшие на город существа уничтожены. Сюда прибывают новые военные части НАТО вместе с научными подразделениями, которые приступают к изучению существ. И как это отразилось на обстановке? Увеличено количество патрулей в местах базирования исследовательских подразделений, центр города плотно контролируется, Для оценки ситуации сюда скоро прибудет лично один из генералов. Что с моими поисками? Сведены к минимуму. Что с горожанами после ночного нападения? По примерным подсчетам погибло около 30%. А что с местными партизанами? Нет данных, они никак не проявляли себя. Как поживает отряд, посланный за моей головой? На территорию города не заходил. Вроде бы все узнал, что хотел. А как удалось победить тех существ? И что произошло после моего боя с тем одиноким монстром незнакомого вида? Спрашиваю у неё, вспомнив еще один момент, интересующий меня. После того, как ты убил то существо, остальные в городе будто взбесились. Пропала та слаженность действий, начались стычки между особями. Они стали больше похожи на обычных зверей. Причем не сильно умных. Есть данные, почему так получилось. Только косвенные. Одновременно с тем, как ты убил своего, в городе погибло еще два точно таких же существа. И что это значит? Неизвестно. Но именно после этого все остальные существа словно сошли с ума. Это единственное значимое событие, произошедшее в тот момент, которое я смогла обнаружить. «Возможно, это никак на самом деле не связано. Нужно больше данных для анализа». «Это ты сделала?» Спрашиваю у Арти и киваю на пустой круг от ящиков. «Да, для твоего восстановления требовалось много ресурсов». «Растут возможности». «Так подумать, в самом начале нейросеть могла с помощью нанороботов поглощать металл только поблизости от моего тела. А что будет дальше?» Я смогу пожирать целые города. Смешно и пугающе. Под конец сражения с тварью я был в полубредовом состоянии. Ты управляла телом. Нет, ты сам. У тебя было критическое падение всех показателей, и из-за этого ты впал в то состояние. Еще на это сверху наложились многочисленные раны. Ты начал выжигать свой организм. Закончив с волнующими меня в данный момент вопросами, поднимаюсь сначала на четверенькие, а затем и на ноги. Стою вроде уверенно, хотя слабость в теле сильная. Делаю шаг. Все нормально. Не упал на пол. Случайно окидываю себя взглядом спереди. Хе. Обрывков одежды на мне теперь тоже нет, как и разгрузки. Теперь понятно, и это легкость, что ли. и холодок от лежания на полу. Стоило осознать это, как сразу стало неуютно. Единственное, что хоть как-то радует, это то, что никаких ран и следов от них не видно. Нейросеть прекрасно справилась с моим восстановлением, а как она смогла это сделать, знать, наверное, и не хочу. Вопрос, как ей удается наращивать биологические ткани, остается открытым. Или ответ в улучшенные регенерации — внимательно окидываю взглядом подвал но ничего чем можно было бы прикрыться не нахожу только металлические ящики сложенные в некоторых местах аж под самый потолок на всякий случай заглядываю в несколько ближайших ящиков, но там ничего пустые вот же ж блин арти проложи маршрут до квартиры прошу ту а сам двигаюсь к виднеющейся двери наружу открыв ее Замираю, смотря на залитую солнцем улицу. Зашибись просто. Сейчас еще и день. И я такой красивый, голый, буду шляться по городу. Активировать броню? А стоит ли оно того? Прислушиваюсь к себе и понимаю, что у меня нет на этой энергии. Если активирую, то совсем скоро упаду обессиленный, и уже не факт, что смогу подняться. Понаблюдав несколько минут за улицей, подмечаю один момент. Там почти нет прохожих. Арти, а где все? После ночного нападения и прибытия новых военных частей НАТО почти все жители города стараются сидеть по домам, особо никуда не выходя без сильной надобности. Может, это и к лучшему. Собираюсь с духом и выскакиваю за дверь, сразу же срываясь на бег. Можно, конечно, по дороге попробовать завернуть в какой-нибудь магазин, где раздобыть одежду, и потом уже спокойно добираться до квартиры, но, во-первых, сейчас день, и те магазины, что работают, будут, естественно, с персоналом. Во-вторых, если лезть в закрытый магазин, то в этом случае велик риск, что меня сдадут натовцам как грабителя. Ну и это еще потеря времени. Так что решил все же бежать голышом. От закоулка к закоулку передвигаюсь, избегая обычно многолюдных мест. Примерно на середине пути понимаю, что хочу сильно есть. Нет, даже не так. Понимаю, что хочу жрать. В городе непривычно пустынно, и видны следы недавних боев. Да что говорить про следы, когда несколько раз наткнулся на мешки с трупами, которые выносили из многоэтажек. Пришлось сделать из-за этого крюк, чтобы не попасться на глаза находящимся там людям. Стиснув зубы и с трудом терпя чувство голода, все же добегаю до временного жилища без особых приключений, если не считать за таковое сам забег голышом. Хоть ни с кем по дороге не столкнулся, но уверен, что из окон за мной точно наблюдали. Такое зрелище сложно пропустить. Главное, чтобы не придали этому особого значения. и не попытались сообщить о таком странном человеке куда-то. Хотя, учитывая отношения между натовцами и местными, сильно сомневаюсь, что последние будут им о чем-то подобном сообщать. Захлопнув входную дверь, облегченно выдыхаю. Так, первым делом помыться, одеться, а потом, наконец-то, жрать. И именно в таком порядке, а не наоборот. Помывшийся и одевшийся, шустро уничтожаю все съедобные запасы. На плите скворчит яичница, а в кастрюле кипит вода, ожидая макарон. Пока все это происходит, съедая один за другим бутерброды, пытаясь хоть как-то утолить голод. В с ними идут шоколадки и сладкая газировка. Да уж, адская смесь под названием «Да здравствуют жировые бока» или «Смерть желудку», но мне это не грозит. Помывший обратил внимание на то, что за прошедшие три дня совсем исхудал. Жира вообще не осталось, да и мышцы как-то уменьшились. Придачу к этому изменив свою форму. Или они начали так выглядеть из-за ушедшего жира? Не знаю, но теперь я стал напоминать внешне какого-то гимнаста. Оно в целом и не удивительно, учитывая в каком состоянии был. Только всё доготовилось и оказалось на столе. Как в дверь раздался робкий стук. «Чего, блин?» Удивленно замираю и прислушиваюсь. «Может, показалось?» «Нет, не показалось. Стук повторился и стучат именно в мою дверь. Сделать вид, что здесь никого нет? Логичное решение, учитывая, что квартира не моя. Но...» Заскакиваю в комнату, где разложено оружие, и хватаю первый попавшийся пистолет. Подскакиваю к двери. и смотрю на экран, выводящий изображение с камеры на лестничной площадке. Там стоит какая-то молодая девушка и настойчиво стучит в дверь. И что мне делать с ней? Словно почувствовав мой взгляд, она подняла голову и посмотрела прямо в камеру. «Открой! Я знаю, что ты там!» — донесся до меня ее голос. «Ну ее нафиг! Может, она пришла к хозяину квартиры, решив, что он здесь?» да «Наверное, так». «Открой! Или сдам тебя натовцам!» Раздался из-за двери голос настойчивой девушки, только я собрался пойти продолжить свою трапезу. Вот блин! Блефует или нет? Может, какая-то ловушка? Смотрю через дисплей на нее. Вид решительный. «Арти, солдаты поблизости есть?» «Никого не обнаружила». «Хрен с ней. Сама виновата». Резко распахиваю дверь и, схватив девушку за плечо, затаскиваю внутрь квартиры, захлопнув за ней дверь. «Ты кто такая? И что тебе нужно?» — спрашиваю у нее, уперев ей в лоб пистолет и крепко вжав в стену. Замечаю мимолетную довольную улыбку, проскочившую на ее лице. «Я твоя соседка», — ответила она и слегка кивнула головой в сторону квартиры, в которой я несколько раз засекал кого-то. «Что тебе нужно?» «Повторяю второй вопрос». «С тобой хотят поговорить», — невозмутимо ответила она, будто это не ее жизнь сейчас висит на волоске. «Кто?» «Те, кому ты помог недавно». «Зачем?» «Предложение к тебе есть». «Когда?» «Когда тебе удобно, но желательно сегодня». «Где?» «Я тебя отведу». «Крепко держу эту наглую особу и не спешу убирать пистолет». «Кто со мной хочет встретиться, это я понял, наверное. Те самые партизаны, которым я помог. Больше некому. Но вот как они вышли на меня, и как с ними связана эта девушка? Если все это, конечно, не одна большая ловушка. Меня зовут Инна», — произнесла она и с вопросом посмотрела на меня. «Я подумаю над твоим предложением», — отвечаю ей и выпихиваю из квартиры. «Следи за ней». «Сможешь как-то перехватить ее звонки и трафик через интернет?» — спрашиваю у Арти. «Попробую». Слышу, как хлопнула соседняя дверь. Бросаю взгляд через камеру на лестничную площадку. Но там пусто. Похоже, и в самом деле соседка. Возвращаюсь на кухню и приступаю к еде. Несмотря на то, что ем, мысли продолжают крутиться вокруг возникшей ситуации. Что за предложение у этих городских партизан? Буду считать, что это все же от них приходила девушка, а не ловушка натовцев. Скорее всего, хотят, чтобы я им помог кого-то убить. Или что-то уничтожил. Но вот что? Да и как они в конце концов вышли на меня? Она отправила сообщение через интернет, оторвала меня от размышлений Арти. Какое? Я сделала все, что могла. В голове промелькнула какая-то мысль. Пытаюсь ухватить ее за хвост. «Ты говорила, что в город скоро должен прибыть генерал?» «Да». «Когда?» «Точно неизвестно. В ближайшие несколько дней». «Генерал. Какая хорошая цель. Может, они хотят на него напасть? Откуда у них эта информация? У меня-то, ладно, нейросеть где-то откопала. Но у них-то ее нет». «Свой информатор среди натовцев?» «Возможно. Как и возможен вариант, что они взломали что-то, откуда и берут информацию». «Арти, что ты думаешь по этой девушке и ее предложению? Как они вообще меня вычислили?» «С высокой вероятностью это чистая случайность. Наиболее возможный вариант, она как-то связана с кем-то из местного подполья и заметила твое сюда заселение». потом сопоставили твою отлучку и события в городе, а твое последнее возвращение сюда в голом виде не предполагает особых кривотолков. Ага, если только я не сбежал от любовницы, застуканной ее мужем. Пытаюсь пошутить. Или, как вариант, за мной давно и плотно следили. Пожалуй, приму предложение. Есть какие-нибудь советы? Нет, только доешь сначала». Тебе нужно хотя бы частично восстановить энергетические запасы. Кстати, у меня вопрос. А не могу ли я, так сказать, подзаряжаться от розетки? Можешь, но требуется провести определенную модификацию. Это даст только эффект для электрического удара. Ты сможешь аккумулировать определенный заряд, а затем выпустить его. А питать броню из нанороботов никак? Нет. Жаль. Грустно говорю, даже не уточняя, почему нельзя. Могу попробовать разработать необходимую модификацию, но ничего гарантировать не могу. В данный момент нанороботы питаются совершенно другим типом энергии, которая никак не схожа с электричеством, а преобразовывать электричество в необходимую пока что возможности нет. Попробуй. Слегка повеселев, продолжаю есть, но возникшая ситуация с соседкой упорно отказывается выходить из головы. «Ты можешь проанализировать все записи с улиц, где я перемещался за все время, что я в городе, и посмотреть, не следили ли за мной?» «Могу, но это займет некоторое время. Я не спешу», — отвечаю ей, как раз закончив есть. «Ты контроль с соседки все равно не снимай». «А можешь еще узнать, куда именно ушло отправленное сообщение?» «Уже!» — раздался ответ, и перед глазами появилась карта с отметкой на другой стороне города. «Может, еще скажешь и кто получатель?» «Нет, такие данные отсутствуют». «Тогда можно посмотреть через камеры, что там происходит. Есть камеры внутри помещения». Можно к чему-то подключиться и узнать, что происходит рядом с тем устройством, на которое пришло отправленное сообщение? Нет. Сразу после получения сообщения там образовалась мертвая зона. Все устройства пропали из сети. Жаль. Разбираюсь с грязной посудой после еды, не прекращая гипнотизировать метку на карте. Ловушка или нет? Соглашаться? Или лучше не стоит? Несмотря на то, что решение как бы принял уже, все равно продолжаю колебаться. «Я проанализировала записи», — произнесла Арти, когда я закончил на кухне и уже направился в одну из комнат, намереваясь растянуться на чем-нибудь мягком и вздремнуть как минимум часик. «Прямо сейчас бежать к девчонке и говорить, что согласен или нет, не собираюсь. Пусть промаринуется, как и те, кто ее послал». В конце концов, это я им нужен, а не они мне. И что там? За тобой следили после твоей первой вылазки в город, когда ты ограбил склад. Кто? Неизвестно. Это четыре человека, сменяющие друг друга по очереди. Их лица отсутствуют в базе данных города. Почему ты раньше не обнаружила их? У меня не было такой цели, и они не представляли угрозы». Также их поведение выдает то, что они не новички в слежке. Возможно, это люди, профессионально занимающиеся этим делом. Они всегда держали определенную дистанцию, особым образом вели себя, старались избегать видеокамер. Есть версии, кто они. С высокой вероятностью к силам НАТО отношения не имеют. Они старательно избегали столкновений с патрулями. «Значит, все же местные партизаны», — задумчиво протягиваю вслух. «Оперативно сработали. Вон когда еще заметили меня. А я...» «Лучше не думать про это. Одно слегка утешает, что облажался не в одиночку, а на пару с нейросетью. Хоть не так обидно. Что соседка делает?» «Квартиру не покидала, в интернет не выходила. Подожду часик». а потом пойду к ней, принимаю окончательное решение и ложусь на диван с удовольствием, растягиваясь на нем. Даже если это ловушка, то нужно узнать, кто стоит за ней и постараться ликвидировать этих умников, чтобы они мне потом не подгадили. Ты говорила, что закончила модификацию энергетических резервов? Да, в данный момент никакие модификации не производятся. Сколько я теперь могу находиться в броне? три часа. Какие новые модификации доступны мне? Давай вначале для тела. Доступны следующие модификации. Увеличение количества нанофабрик, изменение структуры костей скелета, изменение эндокринной системы, усиление мышечных волокон, упрочнение кожных покровов, усиление внутренних органов, создание специализированных нанороботов для брони. Не маленький такой список выдала арти даже теряюсь в нем просматриваю его еще раз от начала и до самого конца нет позиции в нем не сказать чтобы так уж много но вот что выбрать останавливаюсь на модификации касающейся брони арти что там с нанороботами для брони что за они и сколько будет длиться? Модификация предусматривает создание специализированных нанороботов, которые будут пригодны только для использования в виде брони. Они обладают специальной структурой, которая повысит их прочность в несколько раз. Создание необходимого числа нанороботов займет 745 дней. Сколько-сколько? Медленно перевариваю срок почти в два года. Нет, спасибо. Лучше тогда что-нибудь другое. На что, на твой взгляд, стоит сделать?» «Рекомендую увеличить количество нанофабрик. Текущего количества не хватает для экстренного восполнения резких массовых потерь среди нанороботов». «Сколько их у меня сейчас?» «23. 17 было потеряно в ходе прошлого боя. Это как?» «Это вместе с кусками твоего мяса и кровью». «Ммм, <кхм> логично». Давай тогда ее. Сколько будет длиться? И сколько ты хочешь создать новых нанофабрик? Три дня. Сто две штуки. Сто две штуки? Неслабо нейросеть решила развернуться. А зачем столько? Нет, я понимаю, что чем больше, тем лучше, но все же. Их же нужно чем-то питать и так далее. Это максимальное количество, которое сможет выдержать твой организм в ближайшее время. Также такое количество позволит оперативно восстанавливать численность нанороботов в большинстве случаев, не считая совсем уж массовых потерь. После завершения этой модификации почти все остальные разработанные на данный момент модификации будут проводиться в течение суток плюс-минус погрешность. И даже то что два года было Нет, та только сократится до года. Ну да. Она же сказала... Почти все, они все. Приступай. Металл нужен? На первом этапе нет. Сделала некоторый запас, пока была возможность. Теперь давай к твоим модификациям. Из основных у меня доступен стандартный набор. Улучшение проводимости нейроинтерфейса 2, улучшение вычислительного модуля 4, улучшение модуля памяти 2, улучшение модуля прогнозирования 2. Улучшение модуля гибридных расчетов — два. Как видишь, ничего интересного. Для простоты ориентирования пометила цифрами новые версии. «Знаешь что? Выбирай сама. Только информируй меня, если будет что-то новое». Говорю ей, поняв, что в этом случае мне лучше уже самоустраниться от процесса. Откуда я знаю, что ей нужнее в данный момент? «Принято». Буду производить улучшение вычислительного модуля 4. Оно будет длиться 2 дня, 18 часов. Закончив с модификациями, открываю свои параметры. Пора посмотреть, что там, а то давненько не заглядывал туда. Сила — 16, 30. Ловкость — 12, 20. Выносливость — 21, 40. Реакция — 14. Защита 23-50, нейропроводимость 18, энергия 50, регенерация 10, защита от электричества 7-15. Первое, что бросается при чтении в глаза, это числа в скобочках. И что они значат? Откладываю этот вопрос на позже и пробегаюсь взглядом по обычным значениям. Большинство из них подросли всего лишь на единичку, и это логично, ведь никаких модификаций тела не проводил последнее время, кроме как на энергию. Так та стала аж 50 единиц 12. Хм, нелинейная выходит зависимость. Если при 12 я мог держать броню совсем недолго, а при 50 целых 3 часа, знать бы, как карти вычисляет эти значения. «А что за числа в скобках?» «Это показатели в броне». «Ага, теперь понятно». «А ничего, они так увеличиваются. Почти в два раза». Закончив разбираться с параметрами, закрываю их и смотрю в окно на город. «Что соседка?» «Все по-прежнему». «А ее начальство?» «Есть по ним что-нибудь?» «Нет. Наружка меня все ждет?» «Сегодня их не обнаружила». Смотрю на часы. Прошло только 10 минут. Пойти уже сейчас? Нет, отдохну. Подождут эти партизаны. Ничего за час не случится. Залезаю через арти в интернет и начинаю изучать последние официальные новости и просто данные, которые нейросеть считает важными для ознакомления, исследовательские команды, прибытие генерала и еще куча всего другого. Первый, он же командир отряда из шести бойцов, в задумчивости сидел на стуле в одной из комнат дома, которое они заняли. Совсем недавно у него был сеанс связи с базой. Причем нестандартный, когда отряд сам выходил на связь, а тут их сами вызвали. И итоги обескуражили его. Мало того, что связывался с ним не его начальник, а другой человек из внутренней безопасности, который смог убедить недоверчивого по своей природе первого в том, что он настоящий и имеет право отдавать ему приказы и их лучше не игнорировать, так еще и цель оказалась совершенно другой. Теперь им парня не нужно убивать, а наоборот, они должны его охранять и при первой же возможности вытащить из города, причем можно против воли того. Вспомнив пережитую вместе с ним ночь, Мандир слегка передернул плечами. Такого насильно не получится куда-либо вытащить. А если и удастся, то потом он им такое, скорее всего, устроит. Он теперь окончательно запутался в том, кто такой этот парень. Ученый? Какой-то заброшенный спец? Вариантов было много, но ни один не был гарантированным. СБшник упорно отказывался говорить, кто их цель. только намекнул, что, возможно, у них завелась крыса в штабе, и отряд должен присылать отчеты в прежнем формате. Немного подумав, первый открыл ноутбук и подключил к нему спутниковую антенну. Несколько секунд на активацию оборудования, и он отправил какому-то одному ему известному человеку короткое сообщение, решив попробовать самостоятельно разобраться в складывающейся ситуации. а то его интуиция все сильнее и сильнее начинает бить тревогу, сигнализируя о том что он влезает во что то весьма хреновое закончив первый поднялся и направился в комнату где сейчас находились остальные члены его отряда ну что там сразу спросил четвертый у нас новое задание произнес их командир и сделал паузу какое не тени мы должны защищать нашу цель. и по возможности вытащить его из города. В комнате установилась гробовая тишина. «Ты пошутил сейчас?» «Нет. В штабе что-то происходит. А нас просто использует «Так что будем делать?» «Мне новое задание больше по душе, чем прежнее», высказался пятый. «Мне тоже», поддержал его третий. «Тогда нам осталось всего лишь мелочь. Как-то снова найти парня, если он еще не умер». приглушил их радость второй. «Ага. И еще как-то убедить его в том, что на этот раз мы не хотим его убить», тихо прошептал первый. В небольшом помещении, переоборудованном под лабораторию, увлеченно работали ученые, внимательно изучая остатки одного из монстров, напавших на этот город. «Вы только посмотрите на это!» восхищенно воскликнул один из ученых. «Что у тебя там?» «Ты посмотри, какая регенерация! Этот кусок до сих пор живой и пытается восстановиться, правда, не особо успешно». «Так, а если добавить вот это?» — спросил его собеседник и плеснул из небольшой канистры что-то в пробирку с маленьким кусочком плоти. Внутри нее что-то зашипело, а наружу выплеснулось облачко пара. понаблюдав еще немного за происходящим в пробирке и долив различных жидкостей еще из доброго десятка канистр, но больше ничего интересного не увидев, ученые отставили ее в сторону подальше. Никто из них уже не заметил, как кусок плоти начал медленно, но неуклонно разрастаться, выделяя большие объемы непонятного газа и изменяя свою структуру. Лейтенанта Дэвиса срочно вызвали к начальству, опять не дав выспаться. Последние дни его перебросили с поисков призрака на оценку потерь среди гражданского населения и поиск пропавших солдат во время боя. «Вызывали, сэр!» — постучал в дверь и вошел в кабинет полковника лейтенант. «Да! Скоро к нам должен прибыть генерал! Что у тебя с призраком?» В ответ лейтенант слегка замешкался, не зная, что ответить. «Ничего, сэр. Мне же дали новую задачу. А про призрака уже несколько дней, как ничего не слышно. Может, он вообще погиб? Нельзя надеяться на это. Возобновляй поиски. На тебе будет охрана генерала именно от этого призрака. Ты лучше всех изучил его. Приступай к выполнению. Остальные данные тебе позже предоставят». есть сэр Козырнул лейтенант и растерянно вышел из кабинет. Идя по коридору, он пытался придумать, с чего ему начать, ведь он совершенно не знал, с какой стороны взяться за поставленную задачу. Начать поиск среди погибших? Так там многие в таком состоянии, что опознать невозможно. А учитывая, что он не знает, как выглядит призрак, то идея заранее обречена на провал. Опять организовать прочесывание города? Бессмысленно. «Уже делали такое. Результат нулевой». Крепко подумав, лейтенант все же пришел хоть к чему-то. Он решил действовать от обратного. На его взгляд, призрак не упустит такую цель, как генерал, если он, конечно, жив, а значит, единственный шанс его словить — это поймать наживца. Главное, генералу не говорить, что он наживка, а то его, лейтенанта, сразу пристрелят. А в том, что призрак сможет узнать о прибытии генерала, он не сомневался. Осталось только придумать, как успеть его перехватить раньше, до того, как он сделает свое дело и уйдет. И вот с этим у Дэвиса снова возникли большие затруднения.